— Я понял, в чем дело, — сказал Тартарен. — Климат на этом склоне горы нездоровый, и, попытавшись сначала устроиться здесь, они, в конце концов, обосновались по ту сторону. Затем он решительным тоном приказал командиру Бравида повести ратников ополчения в разведку. Как только, мол, они взойдут на вершину и окинут взором весь остров, так, конечно, увидят дымящиеся трубы города. — Установите связь, сейчас же дайте нам знать рушейным залпом. А он, Тартарен, останется здесь, внизу, в штаб-квартире с секретарем, капелланом и другими. Бравида и лейтенант Экскурбанес построили своих людей и тронулись в путь. Ратники ополчения сначала хорошо держали строй, но идти вверх по горе, покрытой вязким и скользким мхом, было нелегко, и ряды скоро смешались. Перейдя ручеек, ратники обнаружили на том берегу остатки мостков и кем-то забытый валик, уже зеленые, отсюда набивавшегося и все разъедавшего мха. Немного дальше виднелись развалины какого-то строения, по-видимому, блок Гауса. Когда же разведчики наткнулись на сотни ям, расположенных на очень близком расстоянии одна от другой и предательски прикрытых сверху колючками и лианами, то боевой порядок ратников ополчения расстроился окончательно. Несколько человек провалились, спугнув своим падением, лязгом оружия и снаряжение жирных ящериц вроде тех, что ползали в бараке. Ямы, однако, оказались невелики. Это были ряды неглубоких выемок. «Похоже на старое кладбище», — заметил лейтенант Экскурбаньес. На эту мысль навели его ветки, кем-то переплетенные как бы крестом, но теперь вновь зазеленевшие, мало-помалу принимавшие свое естественное положение, напоминавшие лозы дикого винограда. Во всяком случае, это было заброшенное кладбище, разведчики нигде не обнаружили ни одной кости». Долго еще шли они вверх, с трудом продираясь сквозь частый кустарник, и, наконец, достигли вершины. Тут уже дышалось вольнее. Воздух на горе беспрестанно освежался ветром, насыщенным запахами моря. Далее простиралась широкая равнина, спускавшаяся к морю незаметно для глаза. По-видимому, город был именно там. Один из разведчиков указал на столбы дыма, а экскурбанец весело крикнул. — Чур! Тамбурины! Фарандола! Полисовой ритм фарандолы ни с чем нельзя было спутать. Портероскон шел к ним навстречу. Уже видны были люди, из-за противоположного склона на том конце плоскогорья показалась толпа. «Стой!» — внезапно скомандовал Боровида. «Да это уж не дикорили!» Впереди всей яравы под стук тамбуринов плясал высокий худой чернокожий в матросском тельнике в синих очках и потрясывал томагавком. Оба войска остановились и принялись рассматривать друг друга на расстоянии, как вдруг Бравида залился хохотом. «Это уж он пересолил!» Ах, проказник, и вложив саблю в ножны, помчался вперед. Ратники кричали ему вслед: "Командир, командир!" Но он их не слушал. Он бежал по направлению к танцующему и, полагая, что обращается к бомпару, кричал: "Узнал, узнал тебя, дружище!" Уж это ты через чур дикарски через чур первобытно. Тот, вертя своим оружием, продолжал плясать, когда же несчастный Боровида убедился, что перед ним настоящий канак. Было уже поздно. Тяжким ударом палицы дикарь пробил ему пробковый шлем, вышиб из него немудрый головы мозг, и бровид растянулся на земле. В то же мгновение взметнулся вихрь воплей, пуль и стрел. Видя, что командир убит, радники ополчения инстинктивно открыли огонь, а затем пустились на утек, не заметив, что и дикари спасаются от них бегством. Тартарен услыхал стрельбу. Они установили связь, радостно воскликнул он. Но немного спустя ликование у него в душе сменилось ужасом. Его солдатики неслись, сломя голову, перепрыгивая через кусты, кто без шапки, кто без сапог, и оглашали воздух устрашающим криком «Дикари! Дикари!» Поднялась невероятная паника. Шлюпка отчалилась, стала быстро удаляться. Губернатор бегал взад и вперед вдоль берега. «Спокойствие! Спокойствие!» кричал он осипшим голосом, голосом испуганной чайки, и этим только наводил еще больше страху на своих соотечественников. Несколько минут на узкой песчаной полосе продолжалась кутерьма повального бегства. Но так как никто толком не знал, куда бежать, то все в конце концов сбились в кучу. К тому же дикари не показывались. Можно было устроить поверку, расспросить. А командир? Убит. Выслушав рассказ экс-курбане за роковой ошибки Бравида, Тартарен воскликнул «Бедный пласит. Как это было неосмотрительно в враждебной стране, стало быть, он не произвел разведки. Тартарен немедленно отдал приказ расставить часовых, и отреженные в караул двинулись попарно-медленным шагом, твердо решив не отрываться от главных сил. Потом всех созвали на совет, а Турнатуар, между тем, занялся перевязкой раненого, пораженного отравленной стрелой и чудовищно пухнувшего у всех на глазах. Слово взял Тартарен.